— спросила племянница, рассудив, что молча они пообщались уже достаточно. «Почти никого», — ответил Фрамтон. «Видите ли, года четыре назад моя сестра гостила здесь в доме священника. Это она снабдила меня рекомендательными письмами к здешним жителям». Последние слова он произнес с явным сожалением. «Значит, вы совсем ничего не знаете о моей тётушке?» — продолжала сдержанная юная особа.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 что в этом уединенном месте трагедии быть не может. — Вас, вероятно, удивляет, что, несмотря на октябрьский вечер, дверь настишь открыта, — сказала племянница, указывая на высокую стеклянную дверь, выходившую на лужайку. — Для этого времени года довольно тепло, — отозвался Фремтон. А что, эта дверь имеет какое-то отношение к трагедии? — Через неё, три года назад, день в день... Вышли ее муж и двое младших братьев. Они отправились на охоту. Они так и не вернулись. На пути к тому месту, где они любили стрелять бекасов, им попалось болото, и всех троих затянула коварная трясина. То страшное лето было дождливым, и места, безопасные в прежние годы, сделались вдруг коварными. Что самое ужасное. Тела их так и не нашли. Тут голос девушки утратил сдержанность и задрожал, выдавая одолевавшие ее чувства. Бедная тетушка все надеется, что когда-нибудь они вернутся, а вместе с ними и маленький рыжий спаниель, который тоже погиб, и они войдут в эту дверь, как обычно. Вот почему по вечерам дверь не закрывают, пока совсем не стемнеет. Бедная дорогая тетушка, сколько раз она рассказывала мне, как они уходили в тот день. Через руку мужа был перекинут белый макинтош, а Ронни, её младший брат, напевал «Ты все скачешь, Берти». Он всегда пел эту песню, когда хотел подразнить ее. Эти слова действовали ей на нервы. Знаете, иногда в тихие спокойные вечера, вроде сегодняшнего, меня бросает в дрожь при мысли о том, что вот сейчас они войдут в эту дверь». Едва заметно содрогнувшись, она умолкла.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 он понимал, что хозяйка уделяет ему лишь малую талику своего внимания. Взгляд ее то и дело скользил мимо него и устремлялся через открытую дверь на лужайку. И надо же было явиться в такую трагическую годовщину. Поистине печальное совпадение. «Врачи сходятся во мнении, что мне необходим полный покой, мне следует избегать волнений и чрезмерных физических усилий», — заявил Фрэмптон, придерживавшийся весьма широко распространенного заблуждения, будто совершенно незнакомые люди, равно как и случайные знакомые, жаждут услышать малейшие подробности о болезнях и недугах, их причинах и способах излечения. «По поводу диеты они расходятся во мнении». «Вот как», — переспросила миссис Сэпплтон в самую последнюю минуту, подавив зевок. И вдруг она оживилась, вся обратившись в напряженное внимание, но не в ответ на то, что произнес Фрэмтон. «Ну вот и они, наконец!» — воскликнула она. «Как раз к чаю! И вы только посмотрите! С головы до ног в грязи!» Фрэмптон едва заметно вздрогнул и обернулся к племяннице, обратив на нее взор, который должен был выражать сочувствие. Девушка смотрела на открытую дверь. В глазах ее застыл ужас». Похолодев от неподдающегося описанию страха, Френтон повернулся вместе со стулом и посмотрел в том же направлении. В сгущающихся сумерках по лужайке двигались к дому три мужские фигуры с ружьями в руках, а у одного из мужчин на плечи был накинут белый макинтош. По пятам за ними плелся рыжий спаниель. Они бесшумно приблизились к дому И тут хриплый молодой голос выкрикнул из полумрака. «Берти, Берти, что ты скачешь?» Не помня себя от страха, Фрэнтон схватил трость и шляпу. Его побег был столь стремителен, что он едва ли потом мог вспомнить, как сумел найти ворота парка. Дабы избежать неминуемого столкновения, велосипедист, ехавший по дороге, вынужден был врезаться в изгородь. «А вот и мы, дорогая!» Произнес обладатель белого макинтоша, входя в дверь. Мы вымокли до нитки, но уже высохли. А кто это убегал отсюда, когда мы подходили к дому? Весьма необыкновенный человек, некий мистер Натал, ответила миссис Сеплтон. Только и говорил, что о своих болезнях избежал, не попрощавшись и не извинившись, едва увидел вас. Можно подумать, что ему привиделся призрак. Наверное, все дело в спаниеле.